Глава пятая. Что вы себе позволяете? Платок мешал рассмотреть того, кто преградил нам путь, но мне все же удалось. Я впервые видела темного эльфа. Нет, в той забытой жизни, может, и сталкивалась с ними, но после того, как поселилась у Луи, первый раз. Да, для меня все было в первый раз. Помню, смеялась, как сумасшедшая, когда увидела Мушеньку и полдня потом похихикивала. В тот день пушистая нечто топталось возле ворот, длинным красным языком разыскивая что-то в траве. Стоило мне выйти на крыльцо, как животное тут же отреагировало и повернуло на меня свою рогатую голову. Хорошие такие рога, ветвистые, можно веревку натянуть и сушить одежду. Ростом чуть ниже лошади, голова круглая, приплюснутая, с двумя огромными сотообразными глазами и большими висячими ушами. Медленно вытянув руку вперед и улыбаясь, я подошла ознакомиться. В глаза Мушеньки можно было смотреть, как в зеркало. Я отражалась бесконечное количество раз. Сколько ячеек, столько и меня. Длинный тонкий язык оказался настолько сильным, что она, обвив руку, резко подкинула меня в воздух, а через мгновение я была на пушистой черной спине. И тут начались скачки по двору, крича, смеясь, но крепко держась за шерсть, я звала на помощь гнома. Луис с Джаспером еле поймали озорницу. Загибаясь от смеха и икоты, я упала в объятия гнома. Прочитали тогда целую лекцию и мне, и Мушеньке. Она присмирела и больше не пыталась катать меня на спине. Из воспоминаний меня вырвал громкий звонкий голос воина, остановившего телеги. «Господа», — вежливо начал эльф, — «вижу, что с вами едет светлая». «Вы, наверное, знаете, что сейчас очень сложное время, и светлых берегут, но есть преступники, что воруют несчастных переселенцев в своих корыстных целях». Быстрым движением руки тот достал из нагрудного кармана какой-то листок. Луи медленно протянул руку к топору, что не ускользнуло от взгляда темного эльфа. «Не стоит, гном, а то я заподозрю, что девица в плену». Неожиданно Лук зажил своей жизнью, слетев с плеча, Я увидела, как тетиву окутала черная дымка, а одна из стрел в колчане дернулась вверх. Девушка, молодой эльф обратился ко мне, поднимите голову и снимите платок. Перед выездом я закрепила платок железными зажимами, их за несколько медных монет сделал кузнец, чтобы он не слетел с головы. И вот сейчас нервничая, дернула чуть сильнее, чем нужно, зацепившиеся зажимы никак не хотели отпускать волосы но, наконец, соскочили, и золотисто-каштановые волосы рассыпались по плечам. Эльф посмотрел на меня, потом в свою бумагу, опять на меня и спешился. Кузнец и его сын соскочили с телеги. «Успокойтесь, ваша девушка не та светлая, что ищут власти, хотя хороша до ужаса». Он медленно, словно кот, приближался к нашей телеге. Неожиданно Мушенька оскалила острые зубы, Такого еще никогда не было. Неужели и она решила встать на мою защиту? «Ха, чем же вам всем так дорога, светлая? Лекарка хорошая или другими талантами блещет?» В голосе эльфа прозвучал интерес. «Если моя родственница не та, кого вы ищете, то мы спешим на рынок, господин охотник!» От слов гнома большие темные глаза эльфа расширились в удивлении. «Ваша родственница?» «Светлая родственница темного гнома?» Он приблизился вплотную. «Очень дальняя, некровная, через троюродную прабабушку моей двоюродной прабабушки. Так вот та вышла замуж за светлого человека-мага тысячу лет назад, еще до начала войн, и уехала с мужем к светлым эльфам». Без запинки врал Луи. «Кто та, даже я не поняла, а эльф совсем завис, похоже, сильно задумался». «Допустим, я поверю. А документы у вас есть, госпожа?» Черный лук, что летел сбоку от хозяина, немного нервировал. «Только не смотреть могу в глаза!» — кричала мое нутро. «Конечно, есть!» — Луи вынул из-за пазухи мои и свои документы. «Печати настоящие!» — было видно, что эльф расстроился, возвращая бумаги. «Какое красивое имя, Алисия!» «Позвольте посмотреть на вашу спину, уважаемая Светлая». Я дернулась, подумав, что меня сейчас начнут раздевать, и сама, не понимая, как это произошло, выпустила светлую магию, чем вызвала бурный рост овощей в ближайшей коробке. «Что вы себе позволяете?» – оскалился Луи. «С чего моя родственница должна показывать вам спину? Все ее родные погибли во время войны, и она, доверившись моему письму, переехала жить в темную Империю». Теперь выращивает овощи и фрукты, полезные травки. Все, мы отправляемся в путь, или ярмарка без нас пройдет. «Как интересно. Да, спину смотреть смысла не вижу. Не фея. Феи, когда магичат, вокруг них пыльца летает». Не успел эльф договорить, как я услышала громкий смех. Смеялись и орки, и гном. «Повеселили, господин охотник» как найдете фею дайте нам знать чтобы посмотреть на такое чудо я еще приплачу трогай мушенька в путь пора завязывая платок на голове я все же оглянулась и посмотрела в темные глаза эльфа он не отрывая взгляда, наблюдал как я приводила себя в порядок вот зачем я подняла глаза рука дернулась под темным давящим взглядом магия вновь вырвалась из под контроля а один из фруктов что лежал ближе всего Вымахал в размерах и скатился с телеги прямиком к ногам Эльфа. А ну стойте, господа! воскликнул темный, стоило телеге тронуться.